«Итак, начнем?» — бодро сказал дон Реба. «Ваше имя, род, звание. Румата. Из рода Румат Эсторских. Благородный дворянин до двадцать второго предка». Румата огляделся, сел на софу и стал массировать кисти рук. Братабов, взволнованно сопя, взял его на прицел.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 с колобуками надвинутыми на глаза они быстро и бесшумно подскочили к отцу супику и взяли его за локти аня промямлил отец супик лицо его покрылось смертельной бледностью несомненно он ожидал чего то совсем другого как вы полагаете брат аба спокойно осведомился дон реба наклоняясь к толстяку «Ну, разумеется!» — решительно отозвался тот. «Несомненно!» Дон Ребо сделал слабое движение рукой. Монахи приподняли отца Цупика от и, все так же бесшумно ступая, вынесли за портьеры. Румата годливо поморщился. Брат Аба потер мягкие лапки и бодро сказал. «Все обошлось превосходно, как вы думаете, Дон Ребо? «Да, неплохо», — согласился Дон Ребо. Однако продолжим. Итак, сколько же вам лет, дон Румата? Тридцать пять. Когда вы прибыли в Арканар? Пять лет назад. Откуда? До этого я жил в истории в родовом замке. А какова была цель этого перемещения? Обстоятельства. Вынудили меня покинуть Эстор. Я искал столицу, сравнимую по блеску со столицей метрополии. По рукам побежали наконец огненные мурашки. Румато терпеливо и настойчиво продолжал массировать распухшие кисти. А все-таки, что же это были за обстоятельства? спросил Дон Реба. Я убил на дуэли члена августейшей семьи. Вот как? «Кого же именно?» «Молодого герцога Экину». «В чем причина дуэли?» «Женщина», — коротко сказал Румато.